Глава десятая. «Перестань волноваться», — сказал Бернард. «Если ты сразу же поговоришь с Гаем, с нами всё будет в порядке». «Ты уверен?» — спросила Исана. «Уверен, что до сражения дело не дойдёт». «Абсолютно», — заверил сестру Бернард, который стоял на пороге её спальни. Утреннее солнце, проникавшее сквозь узкое окно, разрисовало пол желтыми полосами. «Я совсем не стремлюсь к тому, чтобы снова пострадали хорошие люди». «Я хочу только одного, чтобы Ворд оставался там, где он сейчас находится, пока не прибудут легионеры». Эсана закончила заплетать волосы в тугую косу и посмотрела на себя в зеркало. И хотя она надела своё лучшее платье, ей было ясно, что оно покажется до смешного простым и совсем не модным, когда она прибудет в столицу Алеры. Она решила, что выглядит стройной, неуверенной в себе и обеспокоенной. «Ты думаешь, они не нападут на вас первыми?» «Мне показалось, дорога довольно уверенно говорила о том, что у нас есть немного времени до того, как они будут готовы на нас напасть», — ответил Бернард. «Он послал за новым отрядом своих соплеменников, но они находятся в Нижних Предгорьях и появятся здесь только недели через две или три. А если первый лорд не пошлёт к нам на помощь легионеров?» «Пошлёт», — уверенно заявила Амара, которая вошла в комнату. «Твой эскорт прибыл, Асана». «Спасибо». Но ну, как я выгляжу?» Амара поправила рука в платье Исаны и смахнула пушинку. «Очень славное платье. Гай уважает дорогу, а также твоего брата. Он серьёзно отнесётся к их словам. Я сразу же постараюсь с ним встретиться», — ответила Исана, хотя ей совсем не хотелось разговаривать с Гаем. Глаза старика слишком много видели и понимали, чтобы она чувствовала себя уверенно и уютно в его присутствии. «Но мне известно, что существует множество протокольных правил для того, чтобы получить у него аудиенцию. «Он ведь первый лорд, а я всего лишь тот гольдер. Ты уверена, что мне удастся к нему попасть?» «Если у тебя возникнут проблемы, поговори с Тавией, сказала Амара. «Никто не может лишить тебя права повидаться со своим племянником, а он является пожом его величества. Он знает слуг и стражу первого лорда. Он сумеет тебе помочь». Исана искоса посмотрела на Амару и кивнула. «Понятно», — сказала она. «Два года. Я смогу его узнать». Амара улыбнулась. «Тебе придётся встать на две ступеньки выше его, чтобы оказаться одного с ним роста». «Он вырос и стал крепче. Мальчики растут», — сказала Исана. Мара взглянула на неё, а потом сказала. «Иногда Академия меняет человека в худшую сторону. На Оставе этого не произошло. Он остался таким же, каким был. Очень хорошим человеком, Исана. Думаю, у тебя есть все основания им гордиться». Исана почувствовала, как её охватывает благодарность к Амаре, И хотя она никогда не говорила этого и не делилась своими ощущениями прежде, Исана чувствовала её искренность так же ясно, как видела улыбку на лице. Пусть она и курсор, но Исана не сомневалась, что её слова означают ровно то, что означают. Частную похвалу и желание её успокоить. «Спасибо, графиня». Исана наклонила голову, и этот жест подчеркнул чувство уважения, которое она испытывала к Амаре. «Бернард», — сказала Амара, — «ты не возражаешь, если я поговорю со Стэдгольдером?» «Нисколько». Дружелюбно заявил Бернард. И сама с трудом сдержала смех, рвущийся наружу. Через мгновение Амара добавила «Наедине». Бернард тут же встал. «О, да, конечно, разумеется». Он с подозрением посмотрел на одну, потом перевёл взгляд на другую. «Ну, я буду в сарае. Нам нужно двинуться в путь через час. Мне необходимо проследить, чтобы Фредерик... Прошу прощения, сэр Фредерик, не отправился куда-нибудь, забыв обо всем на свете. Спасибо». Поблагодарила его Амара. Бернард подмигнул и ей и вышел из комнаты. Амара закрыла за ним дверь и приложила к ней пальцы. Затем она на мгновение прикрыла глаза, и Исана снова почувствовала то самое диковинное ощущение, которое охватило ее в кабинете. У нее заболели уши, впрочем, боль тут же прошла. Ну вот, сказала Амара. Прошу меня простить, но должна быть уверена, что нас никто не подслушает. Ты думаешь, в моем доме появились шпионы? Удивленно спросила Исана. «Нет, нет, Стэд Гольдер. но я хочу поговорить с тобой кое о чём личном». Исана встала и слегка склонила голову на бок. «Я тебя слушаю». Амара кивнула. Тени у неё под глазами стали темнее, чем были раньше, и Исана нахмурилась, разглядывая молодую женщину. Амара сама всего лишь пару лет назад закончила Академию, хотя Исана не сомневалась, что, став курсором, она вела гораздо более трудную и напряжённую жизнь, чем многие другие. Амара повзрослела быстрее, чем следовало женщине её лет, И Исана почувствовала к ней жалость. За всем, что происходило, она иногда забывала, как молодая ещё графиня. Стадгольдер, начала Амара, — «я не знаю, как задать этот вопрос. Знаю только, что должна». Она поколебалась поры мгновений. «Продолжай», — сказала Исана. Амара сложила руки на груди и, не поднимая головы, спросила. «Чем я тебя обидела, Исана?» Ощущение почти невыносимой боли и отчаяния, охватившая девушку, окутало Исану, Точно облако и сверкающих углей. Она отвернулась и отошла в дальний угол комнаты. Ей потребовалось приложить усилия, чтобы контролировать выражение своего лица и успокоить мысли. «Ты о чём?» Амара пожала одним плечом, и Исана почувствовала её смущение. «О том, что я тебе не нравлюсь. Ты никогда плохо со мной не обращалась и ничего не сказала. Но я знаю, ты не рада видеть меня в своём доме». Исана вдохнула. «Я не понимаю тебя, Амара. Естественно, я всегда рада тебя здесь видеть». Амара покачала головой. «Спасибо за то, что попыталась меня переубедить, но я побывала у тебя несколько раз за прошедшие два года, и ты ни разу не повернулась ко мне спиной. Ты никогда не садишься за один стол со мной, вместо этого ты всех обслуживаешь. Ты не встречаешься со мной взглядом, когда мы разговариваем, и до настоящего момента никогда не оставалась со мной наедине в одной комнате». Слова девушки заставили ее сонно нахмыриться. Она собралась ей ответить, но промолчала. «Может быть, курсор права?» Она попыталась вспомнить их встречи за последние два года. «Фурии!» Она вздохнула. «Неужели действительно так себя вела?» Амара кивнула. «Я подумала, может, я сделала что-то такое, чтобы заслужить твою неприязнь. Надеялась, время всё сгладит, но этого не произошло. Два года маловато для того, чтобы некоторые рано затянулись», мимолетно улыбнувшись, сказала Исана. «Иногда для этого требуется гораздо больше времени. Например, целая жизнь». Я не хотела тебя обидеть, Исана. Поверь мне, прошу тебя. Бернард тебя обожает, и я никогда сознательно не причиню тебе вред и не оскорблю тебя. Если я что-то сказала или сделала, пожалуйста, не скрывай от меня правду». Исана сложила на коленях руки и нахмурилась, глядя в пол. «Ты ничего такого не сделала, Амара. Дело не в тебе». В голосе Амары прозвучало удивление. «Тогда в чём?» Исана сжала губы, а потом ответила. «Ты очень преданный человек, Амара. Ты служишь Гаю». «Ты поклялась ему в верности?» «А почему это тебя оскорбляет?» «Это само по себе меня не оскорбляет. Но вот с Гаем дела обстоит иначе». Амара поджала губы. «А что ты видела от него, кроме великодушия и благодарности?» Горькая, горячая ненависть вспыхнула в сердце Саны и она не смогла прогнать её из своих слов. «Я чуть не погибла из-за его великодушия и благодарности. Я всего лишь деревенская девушка Амара, но я не дура. Гайя использует меня в качестве оружия, чтобы разделить своих врагов». Назначение Бернарда графом Кальдерона через головы аристократических домов Рива является прямым напоминанием им, что Алерой правит Гай, а не Рива. Мы всего лишь инструменты в его руках. Это несправедливо, Исана. Сказала Амара, но её голос прозвучал очень тихо. Ты говоришь о справедливости? Возмутилась Исана. Разве он повёл себя справедливо? Положение и признание, которое он подарил нам два года назад, вовсе не являлось наградой. Он создал маленькую армию врагов для меня и моего брата, Затем забрал Тави в Академию взял его под свое крыло. И я уверен, что мой племянник уже понял, что в его окружении полно людей, которые его не любят и готовы причинить ему зло. Тави получает самое лучшее образование Валерия. Напомнила ей Амара. Неужели ты против этого? Он здоров, у него все хорошо. Какой ему от всего этого вред? Я уверена, что он здоров, и все у него хорошо. И он получает образование. Великолепный, очень тактичный способ удерживать Тави в заложниках. Ответила Исана и сама почувствовала горечь своих слов. «Гай знает, как сильно Тави хотел учиться в Академии. И знает, что он будет буквально раздавлен, если его отошлют из Академии назад. Гай нами манипулирует. Он не оставил нам выбора. Мы вынуждены поддерживать его изо всех сил, если хотим выжить». «Нет», — возразила Амара. «Нет, я не верю, что он именно так все рассчитал». «Конечно, не веришь. Ты же ему предана и верна». «Но не бездумно», — сказала Амара. «И не без причины». «Я его видела, я его знаю. Он хороший человек, а ты трактуешь его действия в самом худшем свете. У меня есть на то причина», — заявила Исана, и какая-то отстранённая часть её существа пришла в ужас от собственного ледяного тона и яда, прозвучавшего в голосе. «Есть причина». Амару охватила тревога, и это отразилось у неё на лице, но голос продолжал звучать мягко и ласково. «Ты его ненавидишь». «Ненависть слишком слабое слово». Амара удивленно заморгала. «Почему?» «Потому что Гай убил мою младшую сестру». Амара покачала головой. «Нет, он совсем не такой. Он могущественный лорд, но он не убийца». «Он не сам это сделал», — сказала Исана. «Но вина лежит на нём». Амара прикусила нижнюю губу. «Ты винишь его за то, что с ней случилось?» «Да, это полностью его вина. Если бы не он, у Тави сейчас была бы мать и отец». «Я не понимаю, что с ними произошло». Исана пожала плечами. «Моя семья была бедной, и сестра не вышла замуж двадцати годам. Её отправили в лагерь Королевского легиона, чтобы она отслужила в срок в отряде, занимавшемся готовкой, стиркой и всё такое. Там она познакомилась с солдатом, полюбила его и родила ему ребёнка, Тави». Амара медленно кивнула. «Как они погибли? Политика», — ответила Исана. Гай приказал Королевскому легиону отправиться в долину Кальдорон. Таким образом, он хотел напомнить Риве, кто в доме хозяин во время возникших беспорядков и одновременно пытался успокоить Сенат, поскольку Легион должен был остановить и остановил орды маратов, собравшихся захватить страну. Одновременно он показал лорду Ривосу, что его солдаты находятся рядом и могут начать действовать в любой момент. Амаров вздохнула. «Первое кальдеронское сражение». «Да», — спокойно подтвердила Исана. «Родители Тави были там. Оба погибли. Но Исана...» Сказала Амара. Первый лорд не отдавал приказа об их смерти. Он отправил легион в место, где возникло сложное положение. Именно для этого и существуют легионы. Конечно, их гибель – настоящая трагедия, но ты не можешь винить Гая за то, что он не предвидел, каких размеров будет армия маратов, которая удивила своей численностью даже собственных командиров Гая. Они были там, выполняя его приказ, и он виноват в их смерти. Амара расправила плечи и выставила вперед подбородок. «Великие Фурий Стэдгольдер», «Его собственный сын там тоже погиб?» «Я знаю», — сердито сказала Исана. Она собралась ещё что-то добавить, но тряхнула головой и промолчала. Ей пришлось сражаться с рвущимися наружу словами, так сильна была ненависть, затопившая её сердце. «Это не всё, в чем я его виню». Она закрыла глаза. «Есть и другие причины». «Какие?» — спросила Амара. «Личные». Амара помолчала несколько мгновений, а потом кивнула. В таком случае нам придётся согласиться с тем, что мы не достигли взаимопонимания в данном вопросе с Я и раньше знала, что так будет Амара, — сказала Исана, — неожиданно ненависть отступила, оставив ей лишь боль усталость. Я знаю его как дисциплинированного и способного правителя, а также честного и прямого человека. Он многим пожертвовал ради блага королевства, даже своим собственным сыном. Я горжусь, что служу ему, насколько это в моих силах, а я никогда его не прощу, — сказала Исана. «Никогда». Амара сдержанно кивнула, и Исана почувствовала её огорчение, которое пряталось за вежливым выражением её лица. «Мне очень жаль, Стэд Гольдер. После того, что тебе пришлось пережить вчера... Извини меня. Мне не следовало затевать этот разговор». Исана покачала головой. «Вся в порядке, графиня? Хорошо, что мы откровенно об этом поговорили». «Наверное». Не стала спорить Амара, прикоснувшись к двери, и напряжение исчезло из воздуха. «Я прослежу, чтобы твой паланкин был готов...» а рыцари, которые будут тебя сопровождать, покормили. Подожди. Сказала Исана, Амара остановилась, положив руку на дверь. «Благодаря тебе Бернард очень счастлив», — тихо сказала Исана. «Я не видела его таким вот уже много лет, и не хочу вставать между вами, Амара. Нам вовсе не нужно иметь общее мнение по поводу первого лорда, чтобы ты оставалась с ним». Амара кивнула, молча улыбнулась и вышла на несколько мгновений рассматривала себя в зеркале, а потом встала и подошла к сундуку, стоящему в кровати, и открыла его. Она достала постельное бельё, запасную пару туфелей, маленькую деревянную шкатулку с серебряными украшениями, собранными ей за прошедшие годы. Затем сильно надавила на дно в одном углу, приказав Арилу брать воду из дощечек, они тут же стали меньше и поддались под её рукой. Исана вынула их, открыв небольшой тайник. Она достала маленький мешочек для украшений, сшитый из шёлка, Развязав, она раскрыла его и перевернула, вытряхнув содержимое себе на ладонь. Изящное кольцо из сияющего серебра на тонкой серебряной цепочке, тяжёлое и холодное, легло ей на ладонь. Камень менял свой цвет от сверкающего голубого алмаза до кроваво красного рубина, его держали на плечах два серебряных орла, один чуть больше другого, летящих навстречу друг другу. И Сану наполнило давнее боли и чувство потери, но она не стала просить Рил, чтобы та остановила её слёзы. Она надела цепочку на шею и спрятала её под платьем, затем посмотрела на себя в зеркало, пытаясь прогнать красноту из глаз. У неё не было времени для того, чтобы оглядываться назад. Исана подняла голову, заставила себя успокоиться и вышла из комнаты, чтобы помочь семье, которую любила, и человеку, которого ненавидела всей душой.